Механизмы действия Физическая активность оказывает свое положительное воздействие на депрессию через различные механизмы действия. Например, физическая активность может увеличивать уровень нейромедиатора серотонина в мозге, что является важным фактором для поддержания настроения и чувства благополучия. Кроме того, физическая активность может улучшить качество сна, что также может оказать положительное влияние на настроение и снизить симптомы депрессии. Сон играет важную роль в регулировании настроения и эмоциональном благополучии, поэтому улучшение качества сна может быть эффективным способом борьбы с депрессией. Одним из механизмов, на которых базируется действие физической активности на депрессию, является увеличение уровня эндорфинов. Эндорфины – это естественные аналоги морфина, которые выделяются в организме во время физической нагрузки и вызывают чувство эйфории и удовольствия. Увеличение уровня эндорфинов может улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии. Кроме того, физическая активность может помочь снизить уровень стресса, что также может улучшить настроение и снизить риск развития депрессии. Стресс может быть связан с различными психическими и физическими заболеваниями, в том числе с депрессией, и физическая активность может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Физическая активность имеет огромное значение для поддержания здоровья и укрепления организма. Однако, когда человек испытывает депрессию, ему часто трудно найти мотивацию и энергию, чтобы заняться спортом. Поговорим о том, как начать заниматься физической активностью, когда нет сил и энергии.